Глава двадцать пятая. Утопиться со стыда. «Это риелторская контора Колос? спросил я в телефонную трубку. «Я хочу продать квартиру!» Мы стояли на пересечении какого-то грязного тупика и улицы Дзержинского у телефона автомата. Было часов десять утра. Мы уже успели искупаться на пляже гостиницы «Кипарис» и перекусить в пельменной. «Да, пожалуйста, мы к вашим услугам», ответила мне секретарша. Приезжайте к нам с документами на квартиру, и мы начнем подыскивать вам покупателей. Девушка...» Я переложил трубку на другое ухо. «Прежде чем приехать, я хотел бы оговорить все нюансы с риэлтором. Пожалуйста, сейчас я соединю вас со специалистом по недвижимости. Погодите, мне порекомендовали одного очень хорошего риэлтора, который, если я не ошибаюсь, работает у вас. Я хотел бы поговорить именно с ним». «Нет проблем» охотно ответила секретарша. «С каким именно риелтором вы хотите поговорить?» «Его фамилии я не знаю, а зовут его Женей». Тут возникла пауза. Ирен, стоящая рядом, вопросительно посмотрела мне в глаза. «А вы?» – произнесла секретарша. «Вы, конечно, ничего не знаете. С Женей, к сожалению, поговорить уже невозможно. Он погиб позавчера утром по дороге на работу». «Погиб?» – ахнул я. Ирен все поняла, прикрыла глаза и оперлась спиной о стену дома, словно ей вдруг стало плохо. Да, ответила секретарша, мы сами в шоке. Такой молодой, инициативный. И вдруг. Как это случилось? Подробности я не знаю, но говорят, что он попал под грузовую машину. То ли оступился, то ли у него закружилась голова. В общем, его раздавило насмерть. Мы снова опоздали. Мы шли по воронкам от разрывов и по трупам, следуя за тенью убийцы. Я повесил трубку. Пересказывать содержание этого разговора Ирен уже не имело смысла. Она все слышала. «Когда-нибудь этому наступит конец», – произнесла она. Убийца еще не захлебнулся кровью своей жертв. Наверное, очень многое он поставил на карту. «Может, он вообще ненормальный? Маньяк?» «Это не избавляет нас от необходимости продолжать расследование». «Какое расследование, Кирилл?» Вдруг нервно воскликнула Ирен, и на ее голос обернулись случайные прохожие. «Он обрывает все нити. Стоит нам только нащупать их. Я не понимаю, как можно работать в такой обстановке. У нас больше нет ходов. Я уже готова стать приманкой для убийцы. Но как назло утопила свой мобильник, и потому никак не могу натравить его на себя». «Ума не приложу! Что еще можно предпринять? Нам надо сдаваться! Надо сдаваться или утопиться от стыда!» Это уже был крик отчаяния. Но самое скверное заключалось в том, что я не знал, что ответить Ирен и чем ее успокоить. Что нам оставалось делать? Обивать пороги военкомата в поисках полумифического Максима Блинова? Но мы не знали о нем ничего конкретного откуда и в каком году он был призван, где служил и при каких обстоятельствах пропал без вести, какое у него отчество и сколько ему лет, в конце концов. Без этих данных мы можем искать нужного нам парня до скончания века. Мало ли Максимов-Блиновых на свете? Я опустил руку на плечи Ирен и повел ее по какой-то узкой улочке, щедро политой помоями. Никогда я еще не видел Ирен в столь печальном состоянии. Все эти дни, что она провела со мной, Ирен из кожи вон лезла, стараясь помочь мне. Нетрудно было догадаться, что она мечтает первой вычислить убийцу и благодаря этому засверкать передо мной новыми гранями, предстать с неожиданной стороны, понравиться мне и даже вскружить мне голову. Но все ее усилия оказались напрасными. Она не только не смогла распутать головоломку преступления, она окончательно запуталась, и, по-видимому, впервые так остро и безнадежно почувствовала свою несостоятельность как детектива. В ее понимании мое сердце находилось где-то в финале расследования. Подобно призу или чемпионскому кубку, оно должно быть вручено Ирен в качестве награды. Но чем энергичнее рвалась Ирен к финалу, тем дальше он уходил от нас. Сегодня утром нам обоим показалось, что разгадка уже близка, ведь мы отработали и отбросили все версии, кроме последней. Мы считали, что через риэлтора сможем найти Максима Блинова. То есть, мы собирались проделать тот же путь, которым шла к своей гибели Тося. Мы намеревались встать под ту же гильотину, под которой стояла она, чтобы в последнее мгновение схватить за руку палача. Но вместо нас на месте казни оказался риэлтор. И он унес с собой в могилу всю информацию о Максиме Блинове. Мы шли долго и бесцельно, тем не менее быстро, будто куда-то опаздывали. Я надеялся, что прогулка по городским трущобам, где жизнь была несуетной, бедной и полной экзотики, успокоит Ирен и поможет ей справиться с нахлынувшим отчаянием. Всюду жизнь, и в тесных, захламленных лачугами двориках, и в многоярусных фанерных надстройках, и в сараях с крохотными оконцами и в подвалах, где жилые комнаты и улицу, Разделяли лишь хлипкие дощатые двери. Сделав круг, мы вышли на площадку, которая нависала над обрывом, подобно балкону. По ней стелился дым от мангала, вдоль низкого ограждения стояли столики. Красные зонты раскидали по площадке круглые жидкие тени. Кафе только открылось, и официант в белой рубашке еще лениво расставлял стулья. Я усадил Ирен за крайний столик, лицом к обрыву, где сквозь чистоколки парисов проглядывало синего моря. Дул сильный горячий ветер, и мятая поверхность моря была покрыта белыми пенными мазками. По волнам, прыгая и кувыркаясь, скользил вид-серфинг. Прозрачный пластиковый парус, прозрачный пластиковый парус сверкал на солнце, словно стекло. К нам подошел официант, у которого рука в рубашке был выпачкан в губной помаде. Я заказал свое любимое вино. Официант долго рылся под стойкой, потом, не поленившись, сбегал в фирменный магазин. Надеясь на то, что я щедро оплачу его труд, он громко посетовал на жару, сообщил, что подобного вина в других кафе вообще не бывает и полез в карман за штопором. Когда он наполнил наши бокалы и пошел прогонять толстого кота, забравшегося на стойку, Ирен спросила, а почему ты всегда выбираешь вино именно этого года, 89-го? «Потому что в этом году ты вернулся из Афгана?» «Не только потому», – ответил я, глядя, как внутри бокала преломляется солнечный свет, напоминая тонкие золотые пластинки. Осенью этого года какая-то сволочь в руководстве района решила подавить виноградники бульдозерами, так сказать, осуществить практические меры по борьбе с пьянством. Но мы с ребятами поставили по периметру виноградника палатки и целый месяц, пока собирали урожай, держали оборону, и милиция ничего сделать не могла, потому что мы приковали себя к бетонным столбам. Теперь я пью это вино и чувствую, мое, родное, мной спасенное. Значит, ты по натуре бунтарь? Я пожал плечами и усмехнулся. Не знаю, может бунтарь, а может просто любитель выпить. Я смотрел на знакомую черную этикетку, И в моей памяти всплывало нечто похожее на кадры из кинофильма. Катер убийцы режет волны рядом с яхтой. Бутылка красного вина летит, кувыркаясь в мою сторону. И вот она падает на палубу и катится прямо на меня. Даже не пригубив бокал, я поставил его на стол. «Что с тобой?» – спросила Ирен. «Ты в лице изменился?» «Он кинул в меня точно такой бутылкой», – произнес я. Но тогда я даже не обратил на это внимания. «Кто?» – не поняла Ирен. Она не знала и не могла знать, каким способом убийца отправил мне свое последнее послание, потому что в это мгновение спускалась в камбуз яхты. Тогда на море убийца швырнул мне точно такую бутылку вина, урожая 1989 года. «Ты мне об этом ничего не говорил». «Да, я забыл рассказать тебе об этом». Он налепил рядом с этикеткой бумажку с надписью. Игра закончена, ты проиграл. Игра закончена? Испуганно повторила Ирен и невольно посмотрела по сторонам. Нет-нет, вовсе не это письмецо вспомнилось мне, не принимая близко к сердцу писульки самоуверенного идиота. Я только сейчас подумал. Это ведь просто дьявольское совпадение, Ирен. В магазинах побережья продается несколько сотен видов вин, но он выбрал именно то, какое я предпочитаю – красное 1989 года. Твое любимое», – добавила Ирен, «Откуда он мог узнать, что это твое любимое?» «Вот именно, откуда». «Мало один раз проследить за мной и увидеть, какую колбасу, какой хлеб и какое вино я выбираю в магазине». «Убийца хорошо знает, что я покупаю именно это вино, и только его. Он что, следил за мной несколько лет?» Официант подошел к нам и спросил, не желаем ли мы чего-нибудь съесть, на что Ирен махнула рукой, словно прогнала осу. «Ты хочешь сказать, что ему известны твои пристрастия, твои привычки и вкусы?» спросила она. «Я бы предпочел прийти к какому-нибудь другому выводу» потому что этот был просто ошеломляющим. И я хочу сказать, что убийца или его сообщник может быть моим знакомым, причем достаточно близким мне человеком, который бы знал подробности моей биографии. Но это... Это совершенно новый поворот в нашем расследовании, с волнением произнесла Ирен. Если, конечно, ты не ошибаешься, то из твоих знакомых может знать, что из всех вин ты предпочитаешь именно это. И она щелкнула ногтем по бокалу. Стекло мелодично отозвалось. Я задумался. Может, кто-то из ребят, с которыми я служил? Может, одноклассники? Хотя нет, они вряд ли. Может, инструкторы из аэроклуба? А может быть, ты? Последняя фраза вырвалась у меня совершенно случайно. Шутка, конечно, оказалась неудачной. Я бы сказал, идиотской. И между нами с Ирен повисло некоторое молчание. Казалось, девушка не сразу въехала в смысл того, что я сказал. Но тут щеки ее густо покраснели, и она дикими глазами взглянула на меня. Я криво улыбнулся и мол: Не бери в голову мои плоские шутки! На дураков нельзя обижаться! А ты знаешь, произнесла она, глянув на свой бокал. Мне это вино не нравится! Оно! терпкая и... и слишком сладкая, и резким движением отодвинула бокал от себя. Немного вина пролилось на стол, и кровяным ручейком потекло к краю. Наверное, мне следовало бы извиниться перед Ирэн, но я решил, что это лишь усугубит ситуацию, в которой не было никакого конфликтного начала. Я стал вести себя так, словно ничего не случилось. Осушил и тотчас снова наполнил свой бокал. Затем стал убеждать Ирен, что вино имеет неповторимый бархатистый вкус с сильным и глубоким послевкусием. Она вяло соглашалась со мной, не в попадке вала, и по всему было видно, что мои неосторожные слова крепко засели в ее голове. «Так кого из твоих знакомых ты первым начнешь проверять на благонадежность?» – вызывающе спросила она и пристально посмотрела мне в глаза. «Инструкторов аэроклуба?» Или, может быть, меня? И я понял, что отрабатывать с Ирен новую версию сейчас не представляется возможным, так как инспектор по чистоте серьезно зациклилась на моей шутке. Собственно, невелика была потеря. Все равно Ирен не знала моих знакомых, и только я один мог определить, кто из них и в какой мере мог быть причастным к Чтобы разрушить возникшую между нами с Ирен стену отчуждения, Следовало сменить обстановку. Я подозвал официанта и вынул из заднего кармана пачку денег. Несчастные купюры, пережившие купание в море, стали жесткими и шершавыми от соли. Я осторожно разлеплял их, чтобы не порвать, и прежде чем протянуть официанту, разглаживал ладонью на столе. Официант к купюрам относился с подозрением, вертел их в руках, смотрел на свет и даже нюхал, но никаких претензий мне не высказал. Тут из пачки денег на стол выпала насквозь просоленная визитка. Я поднес ее к глазам. Эльза Оттовна Мухина, старший следователь прокуратуры. Телефоны служебный и домашний. А что, если позвонить ей домой? Спросил я, когда мы вышли из кафе и пошли по улице вверх в сторону поселка Горянка, мимо чугунной ограды дома отдыха. Зачем? Односложно произнесла Ирен чтобы узнать, насколько приблизилась к истине наша доблестная прокуратура. Ведь, по сути дела, мы с Мухиной коллеги и решаем одну и ту же задачу. Это ты ей расскажешь, когда она защелкнет на тебе наручники. Я предложу ей встретиться на нейтральной территории, скажем, в прибрежном кафе». Ирен взглянула на меня со сдержанным интересом. «Кажется, она открывала во мне доселе неизвестные ей черты». «Неужели ты сомневаешься в том, что она приедет в это кафе с милицейским нарядом?» В ее голосе звучала легкая ирония. К любому моему предложению она теперь будет относиться скептически. Ее мозг занял оборонительную позицию. Это значит, что она поставила своей целью не решать нашу проблему, а выискивать недостатки в моих идеях. Классическая, чисто женская защита, очень удобно когда самой нечего сказать, или же не хочется напрягать ум, не хочется запрягаться со мной вместе в одну упряжку. Потому что Ирен обижена. Она даже сама может не осознавать, в какой степени она на меня обижена. И сама не понимает, почему ей вдруг захотелось говорить мне колкости, пытаться меня высмеять и камня на камне не оставить от моей даже самой безобидной идеи. Что ж, мне остается лишь набраться терпения, и пережить ее настроение. Чуть позже все встанет на свои места. А пока мне придется замкнуться в себе и делать свое дело в одиночку. Без обсуждений, без предварительных споров, а значит без иронии и скептицизма с ее стороны. Я свернул на лестницу, которая круто спускалась к морю и, не оборачиваясь, не замедлив шага, стал спускаться. Еще час назад я бы сказал, Как ты смотришь на то, чтобы на пару дней остановиться у моего друга-тренера по бодибилдингу? Он построил на пляже спортзал с душевой, витаминным баром и массажной комнатой, в которой можно прекрасно выспаться. Да еще взял бы ее под руку. По пути стал бы рассказывать, как год назад мы с ним вышли в финал на республиканских соревнованиях. Но сейчас я излучал полную независимость» и старался делать вид, что иду туда, куда считаю нужным, и вовсе не собираюсь оговаривать свое решение с Ирен, Будто хотел сказать «Это твое персональное дело идти за мной или самой выбирать свой путь». Хорошо, что ее упрямство оказалось небезграничным. Ни о чем не спросив меня, Ирен все же последовала за мной. Я слышал, как шуршали ее кроссовки по ступенькам, присыпанным песком. Могучий ветер лохматил волосы на моей голове, словно парикмахер. Тяжелые волны со всей дури накатывали на пирсы, ударялись о них своими теплыми телами, затем взлетали вверх и рассыпались на брызги. Ветер тотчас подхватывал их и швырял на набережную. Казалось, что это какая-то хитроумная игра, либо танец, который затеяли ветер и море. Я спустился на набережную. Узкая полоска асфальта ограничивала покатый пляж, представляющий собой завалы крупной и почти круглой гальки. Если бы не ее серый цвет, можно было бы подумать, что здесь рассыпали тонны яблок или помидоров. На безопасном удалении от моря, куда не долетали брызги, в статичных позах застыла дюжина молодых людей. Обильно смазанные маслом, в узких, состоящих почти из одних только резинок, плавках и купальниках, они подставляли солнцу свои мускулистые, будто надутые тела. Один из парней, заведя руки за затылок, Грел в солнечных лучах подмышечные впадины. Другой, подбоченившись, подставлял солнцу треугольную спину, четко разделенную на две половины большими мышцами, похожими на створки мидии. Третий, приподняв локти, проветривал тяжеловесные бицепсы. Группа напоминала восковые фигуры, которые от жары покрылись лоснящейся пленкой жира. Кажется, это было еще совсем недавно, и я стоял среди таких же атлантов, словно вылепленных из коричневой глины. Я чувствовал, как теплый ветер скользит по моему усталому, разогретому упражнениями телу. И меня беспокоили лишь два килограмма лишнего веса, да неровный загар на животе. И Славка стоял рядом, озабоченный тем же, чем и я. И тогда мне казалось, что большая часть моей жизни будет состоять из нагрузок, тренажеров и соревнований, и она сама будет тяжеловесной, неповоротливой, незыблемой как стопка блинов для штанги. Как же далека теперь от меня эта жизнь. И безмолвные статичные атлеты вызывали во мне грустное чувство одиночества и оторванности. Словно меня исключили за какую-то провинность из рыцарского легиона. И теперь между нами разверзлась бездна. И я без прежней уверенности поднимался по металлической лестнице на второй этаж спортзала, а за мной тенью следовала девушка, ставшая моей обузой, с которой я почему-то должен был согласовывать каждый свой шаг и которая почему-то позволяла высказывать свое мнение о всякой моей мысли. В комнате у Славки во всю силу работал кондиционер и оттого было не просто прохладно, а холодно, как в морозильной камере. Хозяин спортивного клуба одетый по своему обыкновению в выцветшую футболку, которая едва не рвалась от напряжения на его груди, сидел в кресле с газетой в руках. Больше всего на свете Славка любил делать две вещи – поднимать тяжести и читать газеты. Невысокий, коренастый, облепленный со всех сторон комковатыми мышцами, он напоминал подушку безопасности, которая сработала и продолжала бы надуваться, если бы не застряла между подлокотниками и спинкой кресла. Вскочив на ноги, Славка крепко пожал мне руку. «По-моему, ты решил вернуться в спорт», – сказал он с надеждой заглядывая мне в глаза. «Ты видел, какие я поставил тренажеры? На всем побережье таких больше нет. На все группы мышц. А где твоя сумка? Где спортивный костюм? И почему ты не брит?» «Нет, Слава, я не собираюсь возвращаться в спорт», – ответил я, испытывая сильное желание надеть на себя шубу. «Просто мне надоел город, и я хочу на пару дней остановиться у тебя, подышать морским воздухом, послушать шум волн». «Нет проблем», – ответил Славка, кидая любопытные взгляды через мое плечо на Ирен. «Да, разумеется, надо ее представить». «А это Ирина, инспектор по чистоте коммерческих сделок», – сказал я, повернув голову. «Можно было сказать просто – это Ирина, не подчеркивая наши исключительно служебные отношения». Но я почему-то не захотел давать Славке возможность фантазировать. «В самом деле, зачем? А то, не дай бог, примет нас за любовников». «Кефир? Айран? Бифидок?» – спросил Славка, открывая холодильник. «Или, может быть, приготовить белковую смесь?» «Ничего не надо», – ответил я. «Ты пока покажи Ирине ее комнату, а мне надо ненадолго съездить в город и решить кое-какие дела». Я не хотел встречаться с вопросительным взглядом Ирен, и все же она не позволила мне тотчас выйти из комнаты. «Ты далеко?» – со сдержанным любопытством спросила она, встав у двери. «Не очень» уклончиво ответил я. «Позволь пройти». «А я ничем не смогу тебе быть полезной?» «Вряд ли». Славка кидал взгляды то на меня, то на Ирен. Подсознательно он чувствовал, что вместе с собой мы принесли какие-то большие и трудные проблемы, но не стал ни о чем спрашивать. Такие у нас с ним сложились отношения. Мы рассказывали друг другу только то, что считали нужным, и в душу не лезли. Славка знал обо мне очень немного, а я о нем и того меньше. Тем не менее, это не мешало нам вот уже несколько лет поддерживать приятельские отношения. И как долго мне тебя ждать? настойчиво спросила Ирен. Постараюсь к вечеру вернуться. Вам не придется здесь скучать, заверил Славка Ирен. У нас тут весело. Можно потренироваться, или позагорать, или поплавать, или просто почитать старые журналы. Только это и утешает, произнесла Ирен, отходя от двери. Я позвоню, в случае чего пообещал я и быстро вышел из комнаты. Что такое в случае чего? В случае, если попадусь в милиции? Нет, в этом случае звонить уже не придется. Что же тогда я имел в виду? А бес его знает. Стоит ли ломать голову над своей же фразой? Пусть Ирен ломает. Эта фраза предназначалась ей. Я задыхался от ощущения свободы, выскочил на лестницу и загрохотал по ней ботинками. Бегом, бегом отсюда. Я свободен, я один. И никто мне не мешает поступать так, как я хочу. Моя воля развязана. Она похожа на крепкого скакуна, которого долгое время держали на привязи в конюшне. И вот перед ним раскрываются ворота. А впереди, до самого горизонта, степь. Частный детектив должен работать в одиночку. В одиночку. Без какого бы то ни было доктора Ватсона, глупого и наивного, которого все время приходится одергивать и поучать. Тогда сыщик не будет забивать свою голову мыслями о том, как он выглядит со стороны и какое впечатление произведут его поступки на напарника. Все беды от Ирен. Она забыла на столе договор, который впоследствии оказался в сумочке Тоси. Она заставила меня заняться отработкой Фатьянова. Она не послушалась меня и попалась в ловушку когда мы через окно залезли в офис. Да она просто дура! Я бегом поднялся на шоссе. Откуда во мне столько сил? Словно избавился от балласта. Совесть моя должна быть спокойна. Я не оставил Ирен в беде. Напротив, более безопасного места трудно найти. Пусть выспится под кондиционером. Пусть расслабится в уверенности, что где-то рядом не прогремит выстрел или не завоет милицейская сирена. Полистает журнальчики. Ей это пойдет на пользу. И мне тоже. Вот и телефон-автомат. Место уютное. Во все стороны паутиной разбегаются маленькие улочки, дробя город на кварталы и дворы. Затеряться здесь пара пустяков. Идеальное место для игры со следователем в кошки-мышки. Я набрал номер ее домашнего телефона. На всякий случай. А вдруг повезет. Хотя сейчас самый разгар рабочего дня. Трубка пахнет табаком. Кто-то разговаривал, выдувая дым на микрофон. Щелчок. Это сработал определитель номера. Потом пошли гудки. Первый, второй, третий. Нет, она на работе. Это хуже, потому как с рабочего телефона можно немного быстрее определить мое место. Ан, нет. Кто-то поднял трубку. Слушаю вас. Низкий женский голос. Голос интеллигентной, зрело-возрастной дамы, которая знает толк во всем. В кулинарии, в искусстве, в моде и, разумеется, в любви. «Эльза, это вы?» – спросил я. Пауза. «Если скажет, что меня плохо слышно и попросят перезвонить, то придется бежать в другое место». Но я услышал вздох, а затем совершенно спокойно. «Я ждала твоего звонка, Вацура. Очень хорошо, что ты все-таки позвонил мне». Узнала по голосу узнала по трем словам, вычислила безошибочно. «У вас, наверное, сегодня выходной?» «Что ты, милый?» – ответила следователь и легко рассмеялась. «С тех пор, как мои мысли, безраздельно заняты тобой, я забыла об отдыхе». «Это плохо», – ответил я. «Отдыхать иногда надо». «Конечно надо», – согласилась следователь. «Но ты расскажи о себе, как поживаешь?» «Почему у тебя такой грустный голос? Хорошо ли себя чувствует Ирина?» «Рассказывать об этом по телефону все равно, что смотреть фильм «Титаник» через замочную скважину», сказал я. «А это как?» растерялась Эльза. «Что-то сразу не соображу». «Может, нам лучше встретиться?» «Позвольте проявить дерзость и пригласить вас в кафе». «Кафе?» протянула она. «Мое предложение застало следователя врасплох». «Что ж ты, мой хороший?» Заранее не предупредил меня о своей дерзости. Я бы какую-нибудь благообразную прическу соорудила. Ну что ж, уговорил. Вы придете одна или... Или... А ты как хочешь? Сказать, что буду рад видеть рядом с вами толпу оперативных работников, значит, бессовестно солгать. Хорошо, я приду одна, согласилась следователь. И в каком же кафе мы встретимся? Я назвал то, в котором мы с Ирэн час назад пили вино. и Повесил трубку. Интересно, что она сейчас предпримет? Поднимет по тревоге группу захвата? Отправит в кафе бригаду оперуполномоченных, переодетых в пляжные шорты и тапочки? Или в самом деле придет одна? Что ж, поиграем в прятки с милицией. Убийцу мне удалось обвести вокруг пальца. Теперь проверим способности другой команды.